Раздел восьмой Трубы его дымили во всем. Он и в самом деле вел за собой глухары, как караван, этот маленький колхозный заводик трудяга. Он кормил село. Залежи червинки возмещали скудость по земли. Добрая половина глухарчан работала на гончарне. Орочительный хозяин Глумский говорил, что пока он не получит удобрений, машин, семян, пока не вернутся здоровые мужики, колхоз будет жить на двух китах — гончарном заводике и жеребце справном. Потому что лошади и посуда всегда нужны. И тем более они нужны на Украине, где умеют ценить доброго коняку и где не могут обойтись без звонкого глечика или вместительной макитры. Я толкнул большую, обитую тряпьем дверь и вошел в сарай. В дальнем углу за гончарными кругами работали мужики, всего трое, Семеренков и два семидесятилетних старичка, беленькие чистенькие близнецы галинухи которые еще задолго до войны подались на отдых, но теперь вновь вернулись на завод. Семеренков был длинный и нескладный мужик в коротком, не по росту, ватнике, широкие рукава которого едва прикрывали локти. И от этого руки, и особенно кисти, казались несоразмерно узкими и тонкими. Левая рука у гончара была трехпалой и как будто висела, подворачиваясь под мышку. Он с детства был увечным Семеренков. Но еще до войны, когда на заводике крутился добрый десяток кругов и когда здесь работали потомственные мастера, известные всей округе, Семеренков вслыл среди них первым. И тут я увидел Антонину Семеренкову. Она сидела в неизменном черном своем платке, скрыв лицо, но я узнал ее по легкому и плавному движению шеи и повороту по девичьи угловатых прямых плеч. Мне очень хотелось увидеть, какая она, Антонина Семиренкова. За то время, что я прожил после ранения в Глухарах, я ни разу не смог взглянуть ей в лицо. Я помнил лишь, что до войны... Она была остроносенькой девчонкой, тенью старшей красавицы-сестры. Но ведь не остроносенькая девчонка шла по озими, ступая гордо, независимо и плавно. Платок был повязан так, что прикрывал лицо со всех сторон, словно она нарочно хотела уйти от чьих-либо любопытных взглядов, отгородиться от мира. Я, сам не замечая того, подался вперед, покинул скрывавший меня брезентовый полок и оказался в зале, где остро пахло сырой глиной, как в новой мазанке, словно бы на сцену вышел из-за занавеса. Тут только я увидел, что многие работницы, оторвавшись от своего занятия, смотрят на меня. Я опомнился, поправил карабин и сделал вид, будто интересуясь заводом вообще. Ну, как тут идет работа? Организована ли противопожарная охрана? Все ли тут на месте свои? И не затесался ли какой-нибудь нежелательный элемент? Словом, напустил на себя идиотский важный занятой вид, который, на мой взгляд, надлежало иметь естребку при исполнении обязанностей и не спеша, но с бьющимся сердцем, лавируя меж столами, направился к гончарным кругам, к Семиренкову. Он только что бросил очередную тачанку на вращающийся круг, и совсем уж было собрался вонзить в глину трехпалую руку, чтобы начать это колдовское выращивание глетчика или высокого горшка стовбуна. Но тут наши взгляды встретились. Семеренков продолжал машинально работать ногами, раскручивая спидняк, однако рука застыла над тачанкой, и я явственно видел, что пальцы у гончара дрожат, и в глазах его светлых, подведенных синевой усталости и казавшихся огромными из-за худобы лица и остроты черт, я видел страх, явственный ничем не прикрытый страх. Он боялся меня. Мы встречались раньше, на улице и близ гончарни, во дворе с посудой, куда я заходил из праздного любопытства, и он улыбался мне из-под лобья, вечно занятый какими-то своими мыслями, в которых, должно быть, как на гончарном круге, вращались всякие там глетчики и макитры. По-моему, он попросту не замечал меня, как не замечал многих односельчан. Но теперь, когда я пришел на завод в новом качестве, с карабином, Семеренков обернулся к дочери, но та еще не заметила происшедшей в зале перемены и была занята расписыванием барильца. Я видел только черный платок, склоненный к дощатому столу, тонкие смуглые пальцы и острый клюв рожка, сочившийся краской. Пока я глазел на барильце, а точнее на пальцы Антонины и ждал, не обернется ли она, Семиренков, отец пришел в себя и, сутулившись до дугообразного положения, занялся глетчиком. Я подошел к Семиренкову вплотную и сказал, негромко, сгущая общую настороженную тишину Надо поговорить. Он с готовностью, даже поспешностью, снял холщовый грязный фартук, отряхнул комочки глины сватника и, опустив голову, пошел к выходу. Я зашагал вслед за ним. Нас провожали любопытные взгляды. Даже подслеповатые белоголовые старички близнецы галинухи и те уставились. У брезентового полога я резко обернулся и увидел ее. Лицо. Оно мелькнуло передо мной лишь на какой-то миг и вновь скрылось, как в окошке, за наплывами черного грубого платка. У меня словно что-то толкнуло, и я понял, что не успокоюсь, пока не увижу это лицо еще раз. Я не задумывался над тем, красиво оно или нет, я не успел этого понять. Я не мог бы восстановить в своем воображении черты этого лица. Только глаза врезались в память. И опять-таки я не мог бы определить ни цвета их, ни разреза. Я только знал, что они взглянули на меня и с испугом, и с какой-то надеждой, и с просьбой. И еще мне показалось, что на этот краткий миг между нами возникло какое-то понимание. Замкнулся, и тут же выключился странный контакт, и от того, что я прикоснулся к таинственному чужому миру, мне вдруг стало необычайно радостно.